Зетх в камере. «Привет, Толстун!» «Значит, дошло послание?» «А я уж и не надеялся!» Зетх приветственно взмахнул рукой и широко улыбнулся. «А я думал, брат, это тебя гении головидения приукрашивают. Смотри-ка!» «Куда только все щеки и подбородки подевались!» «Ты ж вот такой был!» И он показал руками, каких, по его мнению, размеров когда-то была ряжка у былого приятеля. Умеет все же некоторые, кому от природы дано больше других, унизить тех, кто достигает того же самого воздержанием и тяжелым трудом». Вот так вроде и комплимент сделал. Но если бы президент в данное время решал, Выносить или нет Зетху смертный приговор? После этих слов он бы точно потребовал бумаги на подпись. А узник со смехом продолжал. Или это тебя так, работа заездила? Понятно. Экология, деградация, ультиматум, этот наглый, Сракхазы. А может, личная жизнь так с тех пор и не сложилась? Он стоял у стены, удерживаемый, крепкой сбруи силовых ремней. Руки, правда, оставались свободными, но что с того? Не дотянешься. — Еще раз вспомнишь на Бетхэт, я уйду. Очень тихо выдохнул президент, а потом четырежды гуманный имперский суд засунет тебя в штрафное тело. Оно будет слепым, глухим, парализованным и мучительно больным. Уж ради тебя они постараются. Ты будешь молить о смерти, ходить под себя и заживо разлагаться, пока не сойдешь с ума. Ты на это напрашиваешься?» Они находились на самом нижнем уровне тюрьмы в камере дознания. «Зетх» — крепко зафиксированный у стены, а президент в кресле пыток, естественно, отключенным. В правой руке он держал нейронный активатор. Белая кнопочка — больно. Синяя — очень больная. Красная — устраивала в болевых центрах сущий пожар. Охрана окружила камеру сплошным силовым щитом, исключавшим подслушивание. Правда, разговор пока мест не клеился. — Ну ладно, ладно, Толстун, не обижайся. И Зет улыбнулся той самой улыбкой, за которую, помнится, в школе ему прощали столь многое. По правде сказать, не так я себе представлял встречу старых друзей. Мы ведь, брат, как ни крути, не чужие. Хорошо. Не хочешь про Наветхет? Давай к делу. Ты мое послание до конца просмотрел? В принципе, все понятно? Да, просмотрел волевым усилием, расслабив пальцы на кнопках, кивнул президент. «И давай без скидок на мои убогие по сравнению с твоими умственные способности. Давай в деталях». Оба хорошо понимали, что хозяином положения был Зетх. Наверное, президенту предстояло испытать еще не одно унижение, но он на был готов, лишь бы в деталях узнать, Как вытащить империю из нынешнего глубокого кризиса? Да не просто вытащить, но еще и ни в чем не измазаться, даже наоборот. Что по сравнению с этим какие-то уколы для гордости? Зря ли, готовясь к этому разговору, он вспоминал именитых предшественников? и судьбоносные решения, принятые ими на эмоциях в минутном порыве. Он подобных ошибок не повторит. «Ладно, только если позволишь, начну издалека». Кивнул Зетх, и его наглый прищур сказал президенту, что подвох еще будет. «Чего добилась наша цивилизация?» Мы делаем с пространством почти все, чего только захотим, но даже малейшего понятия не имеем, что собой представляет наша собственная душа. Да, мы знаем, что это тонкоматериальная субстанция. Мы даже настрополились перемещать ее. Тут он подмигнул президенту из тела в тело. Но это все. Как она устроена, как возникает и функционирует, как изменять ее параметры – все это для нас темнота. Только смутные догадки, что трансформации души, причем это очень важно, исключительно своей, способен заниматься лишь сам человек. Она словно некий инструмент, на котором можно играть волевым усилием. Играть что угодно, от хоральных гимнов светлой стороны до жутких похоронных маршей темной. Так вот к чему я веду? Зетх снова посмотрел на президента. У того явственно блестели глаза. А веду я к тому, что мои друзья с той стороны готовы расшибиться за тяжелые, воняющие злобой души, вибрирующие на низких частотах. Что они будут делать с ними, нас не касается. Наше дело — правильно организовать игру. По нашим правилам. Пусть аборигены втягиваются, играют, входят в резонанс, так сказать, зреют. Ну а уж темные свой урожай соберут сами. Взгляд узника сверкнул торжеством, взамен самородный каддахар золото гвилурий ягоним по бросовым ценам море биоматериалов, флора, фауна то есть натуральная пища без ограничений ты представляешь а еще что немаловажно решение твоих проблем с раказой раз и навсегда точечная управляемая аннигиляция в гиперпространстве. Такая, что, во-первых, изменится положение одного из старых игродромов, и межпланет-совет может спать спокойно, а во-вторых, возникнет небольшая черная дыра, и твоим супостатам сроказы сразу станет не до тебя. Наши темные друзья легки на подъем, технологии отработаны, а главное, им глубоко плевать и на межпланетный совет, и на верховную гармонию якобы божественной вселенной. Они живут здесь и сейчас, делают, что хотят. Так прямо и сказал. Наши темные друзья. Наши. Значит, черная дыра. В достаточной близости от Ракхазы. президент позволил себе лишь усмехнуться углом рта, при том, что хотелось... Пойти в пляс. Допустим. Ну а тебе-то самому с этого что? Кроме, естественно, смены обстановки. Он обвел жестом просторную камеру с ее утонченным инструментарием и боксом реанимации для пролонгирования процесса. Твой-то в чем интерес? Вот именно в смене обстановки глаза Зетха полыхнули огнями. «Мой интерес в том, чтобы поиграть самому, по своим правилам. Заодно я тебе обеспечу выполнение договора. Цени. Тогда каждый получит свое. Ты, вернее, твои новые друзья, подходящие души, я — удовольствие». Ну, еще кое-что, конечно. Голос Рыжего сделался мечтательным. «Знаешь...» А планетка ведь неплохая, одни океаны чего стоят, а еще флора, фауна, разумная жизнь. Сейчас после той первой игры там остались четыре расы — белая, красная, желтая и черная. Плюс смешанные виды, а кое-кто даже деградировал до уровня обезьян. Ты только представь, какой размах для игры! Я бы даже сказал, для научного эксперимента, уникального по масштабам. Зетх было захотел помочь себе энергичным жестом, тут же ощутил жесткую хватку ремней, выругался, сплюнул, но красноречия не потерял. Это будет мой мир, моя планета. Я во всех красках покажу, что человек — это по большому счету хищный зверь, жадный, опасный, похотливый. Не белый лучистый недоносок, как полагает светлая сторона. Короче, от тебя, дорогой президент, он снова прищуился, мне нужен будет добрый покладистый идиот, которого там поставим за основного. Ну, чисто для виду, для перестраховки. Уверен, таких у тебя в армии хватает. Игру будем делать открытой, доступной для всех межпланетному совету на радость. Чем прозрачнее, тем труднее разобраться, что на самом деле происходит. Вот так. Зетх замолчал. Президент ждал продолжения. Теперь обо мне. Снова заговорил узник. Указа о помиловании не надо. Устрой мне при перевозке побег. Есть у тебя один... — Герну хором зовут. — Так вот, его непременно задействуй. — Спорю на что угодно. Это он меня и сдал. Если по уму, надо бы кишки ему выпустить, но, похоже, не время. — Этот мне в игре еще пригодится. Вот потом... Он нехорошо усмехнулся и вдруг подмигнул. — Ну что Толстун, как тебе расклад? — Обманет. — Понял вдруг президент. «Уж где-нибудь, да обманет». а «Расклад неплох», — произнес он не спеша. «А то, о чем ты не договариваешь, наверняка еще лучше. И потом, с чего это ты взял, что игра у нас с тобой получится? Ты мне кто, чтобы договариваться на равных?» «А куда ты денешься?» Ничуть не смутившись, рассмеялся Зетх. Фыркнул и закашлялся от неудобного положения у стены. «Нашим темным друзьям ведь ты не нужен, а урожай — душ, то есть игра. Им все равно, кто будет играть. Кредерви или Раказа. А кто изучать с близкого расстояния черные дыры? Гадина». Прохрипел президент и, не выдержав силой, прижал синюю кнопку активатора. «Джень!» Несколько мгновений Зетх крепился, потом замотал головой, сжал кулаки, замычал, застонал, взревел в голос, судорожно забился, повис на ремнях, его вывернуло наизнанку. Президент выждал еще чуть-чуть, прежде чем убрать палец». Надсадно дыша, Зетх выплюнул желчь, кое-как вытер рот и спросил, «Ну так что, напарник?» «Значит, договорились?» И вдруг подмигнул. «Хочешь что-нибудь про набетхет расскажу?»